Конечно, в некоторых случаях, когда инфекция бывала поверхностной, имело смысл пользоваться концентрированными растворами антисептиков, чтобы уничтожить микробы. Правда, такие растворы убивали одновременно и клетки организма. Но так как все это происходило на поверхности, хирург имел возможность удалить омертвевшие ткани. Но случаи поверхностных заражений бывали очень редко. Современное оружие наносило глубокие, тяжелые, рваные раны. Вместе с пулей или осколком проникали вглубь раны, клочья, белья, верхней одежды и другие загрязненные предметы. Края ран были неровными, со множеством карманов и закоулков, напоминавших норвежские фьорды. Микробы скоплялись в этих извилинах. Известные в те времена антисептики не обладали способностью распространяться по тканям. Есть ли возможность стерилизовать рваные раны? В поисках ответа на этот вопрос, Флеминг решил сделать муляж раны из стекла. Раскалив до красна закрытый конец пробирки, он вытянул несколько пустотелых острый, напоминавших извилины раны. После этого он наполнил пробирку сывороткой, предварительно зараженной фекалиями. Это была хоть и схематичная, но довольно точная модель ранения, полученного на войне. Флеминг поместил пробирку на ночь в термостат. На следующий день. Сыворотка, насыщенная микробами, помутнела и начала издавать зловоние. Он вылил сыворотку и наполнил пробирку раствором антисептика, достаточно сильного, чтобы уничтожить микробы. Через разные промежутки времени Флеминг опорожнял пробирку и наполнял ее незараженной сывороткой. После инкубационного периода в термостате эта стерильная сыворотка становилась такой же мутной и зловонной, как и первая. Сколько Флеминг не повторял этот опыт, он получал один и тот же результат. О чем это говорило? Раз сыворотка, когда ее наливали, не была загрязнена, значит, в извилинах пробирки упорно сохранялись микробы. Флеминг сделал вывод, что фронтовые ранения невозможно стерилизовать при помощи общеупотребительных антисептиков. Снова встал вопрос «что делать?». «Предоставить свободу действия защитным силам организма», — отвечал Райт, — «и помогать им». Лейкоциты, прорывая сквозь стенки сосудов, формировали гной, действие которого оказывалось очень благотворным. Райт и Флеминг при помощи опытов доказали, что свежий гной способен уничтожать колонии микробов. Это бактерицидные свойства нормальных лейкоцитов безгранично при условии, если они достаточно многочисленны. Значит, наилучших результатов можно добиться, найдя способ мобилизовать полчища лейкоцитов и вызвать выделение максимального количества свежей лимфы. Прекрасно поставленными лабораторными опытами Райт доказал, что для этого можно применять гипертонический солевой раствор. Флеминг подтвердил это применив раствор при лечении раненых. Тем же самым объяснялись успехи, достигнутые на фронте каррелем при лечении жидкостью докена, гипохлорид натрия, которая, как и гипертонический солевой раствор, способствовала интенсивному выделению свежей лимфы. Флеминг, зная, что антисептики при контакте с гноем и с тканями очень быстро теряют свои бактерицидные свойства, решил определить продолжительность действия жидкости докена в ране. Он обнаружил, что через 10 минут после введения в рану этот антисептик уже не опасен для микробов. «Жидкость докена, несомненно, дает хорошие результаты», затрекил из этого Флеминг. «Но только потому, что она помогает естественным защитным силам организма, как и солевой раствор. Впрочем, очень хорошо, что она так быстро», «Теряет свои антисептические свойства», — шутливо добавлял он. «За десять минут она не может натворить больших бед, а организм после этого за два часа отдыха, пока ему не мешают, восстанавливает свои силы». Последующие открытия Флеминга затмили его работы военного времени. Но понимающие люди, и среди них доктор Фримен, считает, что проведенные им блестящие опыты, которыми он показал, какой вред тканям организма наносит неправильное применение антисептиков, самая законченная и искусная из всех проделанных им работ. Бернард Шоу был частым гостем в Булоне, и он торжествовал.